изложены в книге «Правда о Ванге», написанной племянницей пророчицы Красимирой Стояновой, которая невольно, но полностью дискредитировала ясновидящую тетю. Евангелия Димитрова 1911-1996 которую все знают под именем Вангела или Ванга, родилась недоношенной, семимесячной, была очень слабенькой, ушки прижаты в голове, пальчики на руках и ногах сросшиеся. Следует сразу отметить, что у многих народов от древности До наших дней подобные врожденные дефекты считались следствием духовного неблагополучия семьи и рода. В 1923 году Вангу поднял в воздух ураган и унес далеко в поле. В результате она потеряла зрение. Девочку пытались лечить, обращались к знахарям, к тем, кто мог заговаривать болезни. Вылечить ее не удалось, но после этого Ванга стала получать зрительные образы о том, чего она не могла знать и видеть. Так она начала видеть сны своих подруг, находить украденные или потерянные вещи. Об этих своих способностях Ванга говорила, что ей снятся разные неприятные события, которые потом сбываются. Впоследствии в Евангелии было объявлено, что паранормальные способности, которые у нее появились, ей не принадлежат. Ванга сама сказала Красимире. о том, что ее дар запрограммирован высшими силами, и контакт чаще всего происходит по их желанию. Сестра провидицы рассказывала. Май 1989 года. Мы сидим с Вангой и беседуем. Вдруг замолчало радио. Ванга, а вот и они явились, и радио замолчало. Принимает людей, говорит, говорит, и вдруг перестает. Объясняет, я устала, и потом тот, кто мне подсказывает, вдруг удалился, и я не могу ничего сказать. Посетителю говорю-говорю, а он раз – и исчез. Все, о чем я передаю с его подсказки, никогда не меняется. Таким образом, свидетельство самой Ванги опровергает мнение, что у нее были какие-то скрытые сверхспособности, получившие развитие после урагана. в действительности сама пророчица заявляет, что никакими способностями, даже медиумическими, не обладает, так как контакт с неизвестными происходит по их желанию, независимо от ее воли. Что же касается существ, общающихся с Вангой, то она описывает их похожими на ангелов, с нимбом и крыльями. Что крайне удивительно, поскольку пришельцы отрекомендовались жителями планеты Вамфим, третий от Земли. Совершенно непонятно зачем продвинутому гуманоиду Столь мракобесные атрибуты, как нимб и ангельские крылья. По мнению Ванги, во этих сущностей есть свои начальники и своя строгая иерархия,